Глава 5 «Противник?» Я полоснул Макса злым взглядом и убрал артефакты в инвентарь. «Ничего, никуда они от меня не уйдут». «Адские быки!» Макс бросился к камню. «Здесь оставаться нельзя! Чёртова вибрация!» «Может, тогда вниз?» Протянул паладин, который, видимо, тоже не успел разобраться со своей статой. «Уж лучше бычки!» Поморщился Макс. «Успеем уйти от них в одиннадцатый!» Саня, на тебе воздух. Разведка наша все, вот только меня немного смущают адские гарпии. Какого уровня, наши соседи? Двухсотый с копейками, отозвался Макс с натугой, откатывая валун. Глянь, чтобы на севере не было и фритов, и рванем. Приказав элементалью следовать за собой, я выскочил наружу и взмыл в воздух. «Подстрахую!» — крикнул рыцарь, кидая на меня благословение и доставая из инвентаря огромный арбалет. «Добро!» — я взлетел на самую верхушку невысокой, в общем-то, скалы и огляделся. На юге виднелся шестиугольник тринадцатого доминиона. И как только мы успели покрыть такое расстояние! От стен города на нас неслось красное облако, поднимаемого в воздух песка. «Бычки», как выразился Макс, «были еще далеко» но дрожь земли вызывала какой-то животный ужас. На западе весело булькало озеро Лавы, туда я точно не сунусь без сопротивления огню. На востоке шла равнина, изредка прерываемая гребнями невысоких скал, руслами пересохших рек и бьющими из земли гейзерами кипятка. Неприятное место. На севере виднелся шестиугольник очередного доминиона, от которого двигалась такая же пыльная туча. «Макс, с севера идет такая же фигня!» в гадук!» — крикнул Макс. «Ладно, пойдем в Долину Смерти!» «Макс!» — я задумчиво посмотрел на пять аккуратных пещерок. «А может...» «Ты гений, бро!» — взревел Макс. «Пал, есть веревка!» «Найдется!» — степенно бросил рыцарь, не отрываясь от арбалета. «Санька, делай, что хочешь, но у тебя ровно минута. Потом тик будет слишком сильным». «Тик? Посмотрим, что там за тик». Я подлетел к первой пещере и увидел шторку. Шторку, блин, на входе в пещеру, находящуюся на 10 высоте. Сразу же вспомнился виденный мной у офиса Game World заниженный электрокар, у которого вместо стекол с автоматической тонировкой висели точно такие же черные шторки. Да уж, отогнав непрошенные воспоминания, я дёрнул штору и заглянул внутрь. Три гарпии, ощерившись кривыми ножами, смотрели на меня немигающим взглядом и не думая вылетать мне навстречу. Странно, вроде воздушные твари, чего забились-то в норке? Брось цацку какую-нибудь, хмуро посоветовал вихрь из инвентаря. Сами вылетят, и поспешил бы ты. Два предупреждения одно за другим, что ж, грех не прислушаться. Отлетев на пару метров назад, я швырнул золотой так, чтобы гарпии его увидели, и довольно усмехнулся. Вихрь не обманул. Стоило золоту сверкнуть в воздухе, как послышался шум крыльев, и гарпии, мешая друг другу, бросились наружу. "Бери левую", приказал я элементалю, а сам атаковал центральную. Вжж! "Ия!" завопила правая гарпия, получив в пузо светящийся арбалетный болт. «Сбивай их, бро!» — крикнул Макс, потрясая копьем. «Быстрее!» «Чертова спешка!» Я со злостью рубанул гарпию по правому крылу, пнул ее в живот и полетел к следующей пещере. «Вжик! Шварк! Дзанг!» Мы с моим воздушным защитником выманивали летающих тварей, рубили им крылья, оглушали, били молниями, а Макс с рыцарем увлеченно добивали сыплющихся с неба мобов. «Демоноборцы! Огонь!» — крикнул я, имея в виду бонус против демонов. Уж не знаю, в чем было дело. В 220-м уровне, бьющих без остановки молниях или в божественном уроне, но 25-процентная прибавка к базовому урону показывала отличный результат. Гарпием хватало одного-двух ударов, чтобы кулем упасть вниз, а если вылетал Крит, то до земли долетали только их когти, да изредка кривые ножи. «Саня!» Но я уже и сам чувствовал, как поднятая адскими бычками пыль врезается в тело, нанося вроде минимальный, но стакающийся урон. С английского «стак», «груда», «кипа», «суммирующийся урон». Мне нужны заклинания, действующие по АОЕ. С английского «area of effect», «область действия», «массовый урон». Последнюю пещеру я решил не зачищать. Во-первых, чертова пыль снимала уже под хп в секунду. Во-вторых, земля опасно дрожала, а здоровье Макса и рыцаря проседало вниз резкими скачками. Поймав брошенную мне веревку, я залетел в самую глубокую пещеру и уперся во внутреннюю стену ногами. «Ты чего? Такой тяжелый!» Я из последних сил удерживал натянувшуюся как нить веревку. «Уф!» Макс, уцепившись за уступ, принял мою руку и буквально влетел в пещеру. Бросил на меня короткий взгляд и сам схватился за веревку. «Пал, быстрее!» «Доспехи!» — с горечью крикнул игрок. «Ловкости не хватает!» «Намотай веревку на руку!» — тут же сориентировался Макс. «Саня, прикольно быть братьями, понимаешь друг друга с полуслова». Я выпрыгнул прям в багровую бурю и спикировал к паладину. Игрок, то ли матерясь, то ли молясь себе под нос, заканчивал наматывать веревку вокруг правого предплечья. «Готов! Вместе!» Страшно закричал Макс, рванув на себя веревку. Я же, ухватив рыцаря за шиворот, заскрежетал зубами и потащил его наверх. Впервые за игру низкая сила меня подвела. Вот ей-богу, если бы не помогавший мне элементаль, я бы не смог затащить Макса наверх. Что до рыцаря, думаю, Макс бы сумел его поднять в одиночку, только если бы тот снял доспехи. Но в такую бурю это грозило быстрой и мучительной смертью. Вдвоем же мы кое-как, но все же справились. «Тяжелый, зараза!» – прохрипел я, залезая в пещеру вслед за рыцарем и бесил, падая на пол. «Вообще толстый!» – согласился Макс, невозмутимо задергивая шторку. «Вроде паладин, обеты там всякие должен держать, аскезы, ограничения!» «Обеты так-то только для монахов», – не согласился рыцарь, с интересом разглядывая местную альтернативу двери. «И вообще у меня кость широкая». «Ну-ну», – хмыкнул Макс, – «а насчет обетов-то зря, хорошая штука и результат отличный дает». «А если поподробнее?» – поинтересовался паладин, поудобнее устраиваясь на полу. «Ну смотри, Макс тоже с удовольствием прислонился к стене и вытянул ноги вперед». Если ты, к примеру, возьмешь обет молчания, пока находишься в инферно, можешь по возвращении получить уникальный навык и прибавку к характеристикам, к примеру. Тут все зависит от твоего покровителя. А еще можно взять обет на справедливые деяния, и тогда этот болван в дурацком доспехе точно его провалит, едко прокомментировал вихрь, или втянет вас в какую-нибудь лютую дичь. о, -о, -о" удивился рыцарь. «У меня задание появилось. Ого!» «Что за задание?» — с улыбкой спросил Макс. Рыцарь только было открыл рот, но тут же его закрыл и сделал вид, что застёгивает себе рот на замок. «Ясно», — усмехнулся Макс, закидывая руки за голову. «Кемарим 10 минут и готовимся к марш-броску. Куда пойдем?» — поинтересовался я, задумчиво посмотрев на брата. «Наша цель — седьмой доминион, или, как его называют местные, не неназываемый» не называемый? Ну да, кивнул Макс с любовью глади копье Сварога. Единственный доминион, куда стекаются представители всех рас. Это как, против воли заинтересовался я. Что-то типа французского легиона, непонятно объяснил Макс в своей излюбленной манере, приведя какой-то исторический пример. Люди, орки, дворфы, гномы, карлы, тролли, дроу и обычные эльфы стекаются в седьмой доминион, создавая настоящие легионы. «Они служат демонам? Продали свои души?» «Забудь эти сказки!» – поморщился Макс. «Нет, эти ребята пришли в инферно за войной и приключениями, и острыми ощущениями. Здесь можно все, была бы сила. И деньги?» «Если есть сила, зачем тебе деньги?» – улыбнулся брат. «Заберешь у слабого сколько надо». «И что, демоны так просто терпят рядом с собой нас?» – Макс расплылся в довольной улыбке ты бы знал, какие воины тут шли. 6 доминионов одновременно штурмовали седьмой, но так и не смогли его взять. Потом случилась какая-то непонятная история. Вроде как неназываемые умудрились навсегда обезглавить двенадцатый доминион, и демоны отступили. Так уж и отступили, не поверил я. И что за история? Если бы я знал, пожал плечами Макс. Демоны поступили хитрее. Они даровали право седьмому доминиону создавать легионы, и поделили их между собой. Первый легион служит первому доминиону, второй второму и так далее. но ну, а самые талантливые воины получили право становиться десятниками, сотниками и тысячниками». «А владыкой?» — спросил я, заранее зная ответ. «Я еще не разобрался», — вздохнул Макс. «Но, судя по полученному заданию...» «Не договорив, он посмотрел на шторку, которая надежно защищала нас от красной пыли. Я же задумался» и о седьмом доминионе, и о квесте, и о взявшем обед игроке, и даже о пещере, в которой мы пережидали бурю, поднятую адскими коровками. «Макс, что еще нам нужно знать об этом месте?» «Место как место!» – зевнул брат со своей спецификой. «Те быки, которых ты видел, это кормовая база демонов. Выгул осуществляется строго в уговоренные дни, и Гадук, скорее всего, огребет по полной за свою инициативу от одиннадцатого доминиона». Он покосился на молча слушающего нашу беседу рыцаря, усмехнулся своим мыслям и продолжил. Видать, сильно разозлился, раз решил действовать так масштабно. Или у него не было других вариантов? Эти быки так опасны? Ты сам видел, удивился Макс. Там такая вибрация идет, все живое дохнет. Исключение это подземелья и такие вот горы, которые гасят вибрацию. Если ты заметил, они чем-то похожи на рифы. Кто знает, может быть, раньше здесь был океан? «Ладно, с ними я понял. Гадук решил микроскопом забить гвозди. Что насчет седьмого Доминиона?» «Скорее, — поправил меня брат, — он использовал ядерную боеголовку, чтобы уничтожить. Ну, скажем, Макс посмотрел на рыцаря. «Танк, что же до седьмого Доминиона? Скоро сам узнаешь!» Макс посмотрел брату прямо в глаза. «Только не говори, что мы идем именно туда!» В это чертово царство анархии с тоталитарным управлением, основанным на физической силе. Я чувствовал, что меня понесло, но уже не мог остановиться. В чертов доминион, который находится в центре всего инферно. И, пожалуйста, не говори мне, что ты принял это чертово задание. «Знаешь, какую подсказку я получил, пройдя личный квест?» – спросил брат и не думая отводить взгляд где найти ма «нет», перебил меня Макс, недовольно покосившись на рыцаря, который вовсю грел уши, чуть ли не записывая отдельные моменты в блокнотик. Я получил письмо, в котором были написаны несколько скупых строк. «Постой», — прервал я брата, доставая из инвентаря письмо и безжалостно разрывая конверт. Достав белоснежный лист бумаги, я прочитал слова, написанные таким знакомым витиеватым почерком. «Не пройдя преисподни...» «Вам не выстроить рай!» — подхватил Макс. «Хей, жители дна! Гром смеется над вами!» — быстрый взгляд на меня. «Чтобы стать с ним на равных, есть один путь, наверх. Песни Кипелова, путь наверх. Олдскульный топчик!» Закончил я, сминая в руке лист бумаги. «Значит, идем в клоаку душ человеческих, в пот, кровь и грязь войны, где нам придется подниматься с самого дна, рассчитывая только на свою силу. и друг на друга Я достал из инвентаря меч Серафима. Мы идем... В самое мерзкое место, куда опасаются заглядывать даже демоны, — кивнул Макс. В седьмой мать его, доминион.